Глава сорок четвертая Карен. Все тело жутко ноет, словно вчера я перетрудилась в тренажерном зале, хотя откуда мне знать, мой максимум легкий бег на уроки физкультуры. Опираюсь о диван и осторожно приподнимаюсь. Я в гостиной, у себя дома. Что за… Хватаю рядом лежащий коричневый в серую клетку плед и накидываю на себя. Я голая, замечаю, что на лице нет очков. Но я все прекрасно вижу. Что произошло? Мысли наплывают волнами в обратной хронологической последовательности. Лес, страх, отшатывающийся Джейн, боль на заднем дворе кафе, запирание клетки, уэст, внушающий закрыть гостей и забыть об этом. Осознание, что друзья в опасности, быстро возвращает в реальность. Обернувшись, вижу испуганных родителей в проходе. Отец направляет в мою сторону ружье. «Папа?» В горле пересохло. «Что ты?» «Патрик!» Слезно шепчет мама, держась за его локоть. «Даже не думай пошевелиться!» Он проверяет заряженность ружья. «Папа!» С возмущением повторяю я и закутываюсь в плед, как в полотенце после душа. «Ты же не серьезно!» «Вставай!» Медленно поднимаюсь, в горле ком от обиды и непонимания. Отец кивает в мою сторону. Мама начинает идти, обходя меня полукругом. Она выдвигает в центр стул. В руках веревка. «Что вы делаете?» – кричу я. «Это же я, ваша дочь!» «Ты нам не дочь!» – отрезает папа так грубо, что от неожиданности я пячусь назад. «Дьявольское отродье! Сядь на стул! Руки назад! Давай же!» Дуло подпрыгивает, угрожая мне. Мне сразу не понравилась эта идея, но Элин так хотела детей. Сажусь и поворачиваюсь к матери, которая туго связывает мне запястье. Мам, по щекам катятся слезы. Он меня пристрелит, он точно меня пристрелит. Встречаюсь со взглядом отца, и последняя малейшая частичка надежды развеивается. В глазах лютая ненависть. Без проблеска на спасение. «Все будет хорошо», — шепчет мама, но выходит как-то неуверенно. «Ты навсегда останешься моей дочерью», — понимающий качаю головой. «Вы что, удочерили меня?» Вместо ответа молчание. «Хватит с ней усолиться. Давай приступать!» Отец кладет ружье на стол и берет нож. Самый обычный кухонный нож, которым мы нарезаем овощи для салата, Или разрезаем пирог, он еле слышно начинает произносить какую-то молитву или заклинание. Он точно ему поклоняется. Папа закрывает глаза и крепче сжимает рукоятку ножа. Пытаюсь встать, чтобы сбежать, но мама сзади силой нажимает на плечи, возвращая на место. Веревка больно впивается в запястье. Я в западне. Собственные родители убьют меня. Отец открывает глаза. Теперь он выглядит страшно отстраненным. Кажется, сейчас он даже не понимает, что перед ним его дочь. Продолжая шептать, он медленно подносит нож к моей шее. Холодная сталь обжигает кожу. Теплая, липкая капля стекает по шее к ключицам. Последнее, о чем думаю, что скоро встречусь с братом.